Шаг шестой. Мой результат, мое удовольствие и мотивация для новых побед. Жизнь задыхается без цели. Федор Достоевский. В психологии существует понятие «позитивное подкрепление». Под ним понимается ситуация, когда человек предпринял некие действия, получил приятный результат, а мозг зафиксировал «ага». За этой последовательностью действий следует удовольствие и награда. Буду пользоваться. То есть достижение желаемого результата связывается с радостью и позитивными эмоциями. Ровно это нам и нужно. На протяжении всей книги я не раз призывал вас хвалить себя за успехи, даже небольшие. Давайте закрепим. Награждайте себя. Называйте молодцом. Балуйте, в конце концов, только не сильно. Устройте небольшой праздник. Расправились с крупной важной задачей. Вечером в Сахалине, лучшем ресторане замечательного ресторатора Бориса Зарькова, закажите блюдо с камчатским крабом от шеф-повара. Купите туфли из новой коллекции, авторучку Паркер. Или просто разрешите себе поспать на час дольше. Вы же помните, что богатые спят много. Насладиться результатом – это тоже искусство, которому стоит поучиться. Дайте понять мозгу, что вы гоняетесь за целями не просто так. В конце пути спрятан клад с сокровищами. Удовольствие и приятные эмоции для мозга — настоящие сокровища. А во время движения обеспечивайте своему другу и врагу позитивное подкрепление. Сделали успешный уверенный шаг? Похвалите себя, порадуйте. Вот увидите, как резко прибавится энергии, а на спине что-то защекочет. «Ого! Да это же крылья прорастают!» Помните о принципе «по чуть-чуть». Даже за маленькой победой должны следовать похвала и награда. Я, к сожалению, видел немало успешных людей, впадавших в губительную крайность. У них много целей и задач, они хорошо зарабатывают, однако жизнь превратилась в бесконечную гонку, прохождение контрольных точек на трассе. Сделал одно — понесся к другому, и так без конца. Подобный режим быстро изматывает, ведет к выгоранию и ощущению себя загнанной лошадью. Бегу от одного барьера до другого, а что получаю, кроме пота и стертых копыт? А самое страшное, что даже достижение желаемого результата не радует, поскольку погрязший в стрессах и незавершенке мозг сразу ищет следующий объект, к которому нужно нестись. Призываю вас, не превращайте свою жизнь в бег по замкнутому кругу. Хвалите себя и наслаждайтесь. Повторяйте аффирмации «Я сильный», «Я смогу», «Я это сделаю». Делайте это регулярно. Со временем мозг привыкнет и, особенно при встрече с трудностями, будет ждать новой порции. Но не только себя стоит хвалить за успехи. Не забывайте о родных и близких, сотрудниках, знакомых. Награждайте детей и внуков. Принес из школы тройку? Молодец, хорошее начало. Принес потом четверку? Прекрасно. Растешь над собой, улучшаешь результат. А прибыл радостный с пятеркой в дневнике? Держи 500 рублей, сходи с девочкой в кафе, поешь мороженого. Устраивайте семейные праздники, собирайте родню. Делайте маленькие и не только подарки спутнику жизни. Можете выбрать один день в месяц, который будет только вашим. Старайтесь проводить его вдвоем, без привычной суеты и бытовых проблем. Организовывайте празднование в своей компании, в бизнесе. Выполнили план октября? Уже 1 ноября можно собрать всех, поздравить, особо отличившимся выписать премию. Выполнили план недели? Вечером в пятницу обязательно всех поблагодарите, отметьте вклад сотрудников. Продавцов, например, вообще стоит хвалить каждый день, чтобы у них крылышки за спиной расправлялись. Будь дерзким в постановке новой цели. Достиг результата, похвалил себя. А что дальше? Ставить новую цель, большую и дерзкую. Немецкий поэт и пламенный гуманист Фридрих Шиллер в свое время замечательно заметил. Человек вырастает по мере того, как растут его цели. Амбициозные цели заставляют человека развиваться, показывать такие результаты, о которых он даже подумать боялся. И есть еще одно, неочевидное на первый взгляд, преимущество. Когда решаете по-настоящему дерзкие задачи, вы уходите в зону наименьшей конкуренции а выбираете разумные, которые устанавливает для себя большинство людей, попадаете в Красный океан, область жесточайшего толкания локтями. Напрашивается вывод. Дерзайте и достигайте того, на что другие не решаются. Как сказал знаменитый американский актер и рок-музыкант Джаред Лето, «Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут». Да, при постановке больших целей бывает страшно. Это нормально. Мозг на первых порах воспринимает их как серьезную угрозу, дорогу в неизвестность. Может прошибить холодным потом. Ого, да это же столько всего предстоит сделать. А сколько проблем будет, преград, опасностей. Эту первую реакцию нужно попросту перетерпеть. А когда отпустит, начинать спокойно размышлять, искать варианты, планировать. Отлично помогает так называемое «фоновое мышление». Пошел на прогулку в лес, дышишь свежим воздухом и размышляешь о том, как достичь цели. Или сел в машину, выехал на трассу, а мозг прокручивает и анализирует сценарий. Либо вообще уехал на отдых в Сочи, расслабился, перезагрузился, и тут вдруг появляются свежие идеи, начинаешь увереннее себя чувствовать, Предстоящие усилия вызывают уже не страх, а только жгучее желание побыстрее начать работу. Чаще думайте о своих сильных сторонах. Ученые подсчитали, что в среднем человеческий мозг за сутки думает 70 тысяч мыслей. Но большинства мы даже не замечаем, поскольку 95% из этого огромного количества — это мысли вчерашнего, позавчерашнего и так далее дней так называемая умственная или мыслительная жвачка. Мы думаем об одном и том же изо дня в день. Не самая приятная новость, но это так. Однако, увы, есть новость и похуже. Около 70% всех мыслей за сутки негативные. Так устроен мозг. Его задача предотвратить опасность, сохранить нашу жизнь, поэтому он прокручивает плохие сценарии, предусматривает жуткие события и ищет пути, как их не допустить. Избавиться от негативных мыслей мы не можем, зато способны уменьшить их количество. Так что позитивное мышление требует усилий. Больше думайте о своих целях – глобальных, среднесрочных и ежедневных. Размышляйте о приятных, позитивных вещах и делах. Не смотрите новости по телевидению и не слушайте их по радио. Современные выпуски новостей — это обычно сборники сообщений в стиле «А что еще случилось плохого?» Хватит с нас негативных мыслей. Лучше вместо новостей включите любимую музыку или, допустим, звуки природы. Под них прекрасно думается. Помните Бальзака с его целью написать 136 романов. А я недавно столкнулся еще с одним прекрасным примером. Выступал в Ростове с мастер-классом Панель управления собственника ⁇ 25 ключевых показателей результативной компании. В перерыве подошел мужчина, собственник бизнеса. Владимир Николаевич, я поставил цель для компании ⁇ за 5 лет вырасти в 40 раз. Это правильная цель? Раз ты ее поставил, значит правильная. Это ведь твоя цель. Могу задать вопрос? Да, конечно. А план уже есть? Как будете достигать цели? Да, сели с командой и разработали план Я пожал ему руку Действуйте Давайте представим, что цели они с командой не достигнут Вырастут не в 40, а в 38 раз Но это же потрясающий результат Даже если в 29 Можно поставить себе низенькую планку амбиций И подпрыгивать, как воробушек Иногда невысоко взлетая Но это не наш путь Нужно быть орлом Летать высоко В крайнем случае, ласточкой. Второй жизни со вторым шансом не будет. Наша задача — добиться высокого полета, выйти на эту траекторию. А что нас сдерживает? Только наши мысли. Глубоко уважаемый мною актер и музыкант Петр Мамонов, пусть земля ему будет пухом, замечательный был, неординарный человек, говорил, «У нас у всех высота потолков 2,50. Так и живем». Поставили себе предел в 2 метра 50 сантиметров и выше не поднимаемся, не взлетаем. Получается, мы сами себя ограничили и от этого страдаем. Глупо ведь, не правда ли? Формула жизни целенаправленного человека. Ситуация, действие, бездействие, судьба. Так, на мой взгляд, выглядит настоящая формула жизни, без лишних усложнений. Человек попадает в некую ситуацию, принимает решение действовать или бездействовать. Если действовать, то на основании своих сильных сторон, ценностей и записанных собственных правил, целей и планов на день, неделю, месяц и на всю жизнь. Просто и понятно. Если действуешь так, формируешь свою судьбу. Но почему-то именно простые и понятные соображения доходят до людей труднее всего. Гораздо проще усваиваются красивые и оригинальные глупости. Приведу пример. Прежде мы поддерживали отношения с Филиппом Киркоровым, суперзвездой и народным артистом России. За время, пока я работал гендиректором компании «Ауди-центр Таганка», Филипп купил у нас три автомобиля. Так вот, Если кто-то из его знакомых или приближенных позвонит мне и пригласит на организуемую Киркоровым тусовку, я откажусь. Даже если король эстрады позовет лично. Почему? Просто у меня другие планы. Сегодня, завтра и дальше по жизни я буду действовать, исходя из собственных сильных сторон, ценностей, правил и целей. А поход на светское мероприятие? Спасибо за приглашение, но нет. Не мое. Или еще одна реальная история. Как вы знаете, при президенте Ельцине элитным видом спорта в России был большой теннис. Под элитным понимают то, что в него массово вслед за главой государства ринулись играть крупные чиновники, считающие себя элитой. При Путине подобным спортом стал хоккей. Мне тоже предлагали. «Владимир, а вы в хоккей играете?» «Да, в свое время неплохо играл. Нападающим был». «О, так давайте с нами, будем играть». «Нет». «Вы что, не понимаете? Там такие связи можно наладить». «Это не мой вид спорта». «Странный вы человек». «Почему странный? Прогулки моё, велосипед моё, хоккей нет. Если что-то не моё, я этим не занимаюсь». «Если бы у меня была цель играть, сам бы постучался». Или захотел бы обзавестись знакомствами в условно высшем политическом и чиновничьем круге. Узнал бы, кто играет в этой самой ночной лиге и нашел бы способ. Но не хочу. Не мое это. Когда понимаешь, что по-настоящему твое, жизнь становится понятной и простой. Уходят лишние искушения, шум. Откровенно смешат мертворожденные модели успеха и глянца Какой смысл на все это тратить время? Лучше провести его с приятными людьми из своего окружения, с теми, кто помогает и поддерживает, у кого учишься, кому сам что-то отдаешь. В дружбу, например, тоже нужно инвестировать время и силы. С несколькими одноклассниками, однокашниками мы поддерживаем прекрасные отношения всю жизнь с Евгением Шумейко, Сергеем Курмановым, Владимиром Черенковым, Виктором Николаенко, Владимиром Шуняевым, Вячеславом Гавриковым, Николаем Бухтеевым, Натальей Бабиченко, Татьяной Илюшиной. Значит, пару-тройку раз в год нужно встретиться, повидаться. Пять-семь раз в год созвониться. А если не встретишься, не поговоришь, не поздравишь с днем рождения и с Новым годом, отношения потихоньку сойдут на нет. Не допускайте этого. Но и здесь нужно знать меру. Допустим, ваша главная ценность — семья, а друзья зовут через день ходить в баню. Вы баню любите, но не в таких количествах. Найдите компромисс. Раз в месяц сходите с товарищами, а еще пару раз — с сыном. Важнейший момент. Не обращайте внимания, если кто-то осуждает ваш выбор. Такова человеческая природа. Недовольны люди будут всегда. Стал ты долларовым миллионером — создал шикарную компанию, ага, буржуй только о деньгах думает. Завтра разорился, пошел бутылки собирать, лузер, ничего не умеешь. Угодить всем невозможно, поэтому и пытаться не нужно. А сейчас предлагаю еще раз вспомнить, на основании чего стоит принимать решения в жизни. Мы делаем выбор на основе сильных сторон, ценностей, правил, целей, планов. Я действую именно так, и это позволяет экономить силы и время. Не раздумываю, когда кто-то просит взятку. Мое правило — не давать. Все. Пошел дальше. При таком подходе ты быстрее мыслишь, выбираешь. А это же новый, критически важный ковидный KPI — быстрота принятия решений. Да и в целом время... Непостоянная величина для человека. На скучном уроке в седьмом-восьмом классе оно тянется с сонной черепахой. Или когда родители читают нотацию, мечтаешь поскорее вырасти, показать, какой ты уже умный и самостоятельный. Другое дело — ощущение времени после 50 лет. Это уже как минимум электричка на солидной скорости. Вчера только внука в кроватке качал, а сегодня он на линейке 1 сентября стоит. Цените время. Если можете, покупайте его. Не шучу и не преувеличиваю. Наймите помощника, который разгрузит вас, заберет на себя рутинную работу. А вы займетесь стратегией, приоритетными задачами, обучением. А после работы поедете на фитнес и прогулку с семьей. Что такое успех? Мне нравится выражение. Успех – это костюм, который каждый подгоняет под себя очень метко. Разные люди по-своему определяют успех, оценивают его. Предлагаю рассмотреть различные рецепты, предложенные великими личностями прошлого, учеными и даже моим псом. Формулы успеха. Альберт Эйнштейн. Успех — это работа плюс удовольствие, плюс молчание. Рот на замке. Оноре де Бальзак. Успех — это цель плюс кофе плюс женщины зигмунд фрейд успех равен сумме работы и любви иммануил кант успех это удовольствие от работы плюс нравственный закон внутри аристотель успех равен сумме осознанности добродетели мастерства и учебы лев ландау успех равен сумме работы Любви, общение с людьми. Антуан де Сент-Экзюпери. Успех — это новизна, плюс творчество, плюс победа. Гарвардское исследование. Успех равен сумме стабильного дохода, здоровья, умения радоваться жизни. Формула от нейрохимии. Успех равен сумме дофамина, серотонина и окситоцина. Мартин Селигман. Успех — это положительные эмоции плюс смысл жизни, плюс вдохновение, плюс отношения, плюс достижения. Мой пес Торсен. Успех — это здоров плюс сыт плюс погулял с хозяином. Прокомментирую несколько особенно зацепивших меня формул. Бальзак. Успех — это цель плюс кофе плюс женщины. У Бальзака был своеобразный режим работы и творчества. Когда его посещала муза, он закрывался в комнате, пил литрами кофе и писал днями и ночами напролет. Затем творческий запой подходил к концу, срочно требовалось вдохновение. Могучий Оноре отправлялся к дамам. Очень он любил женщин, и они отвечали ему взаимностью. Напитавшись энергией, писатель ждал нового прибытия музы, Ловил это мгновение и снова садился за стол. Творить. Лев Ландау. Успех равен сумме работы, любви, общения с людьми. Академик Ландау, лауреат Нобелевской премии по физике, тоже был очень любвеобилен. Жена знала о многочисленных романах Льва Давидовича. Между супругами существовала договоренность, что он в этом смысле обладает полной свободой. Рассказывают, как однажды к Ландау пришла журналистка брать интервью. Минут 30-40 поговорили, а после отправились в спальню. В общем, силен он был во всех отношениях. Формула от нейрохимии. Успех равен сумме дофамина, серотонина и окситоцина. Существует замечательная книга Лоретты Грациана Бройнинг «Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин» Дофамин, эндорфин и окситоцин. Если не читали, очень рекомендую. Книга учит работать с гормонами, изменять к лучшему свое состояние. Если смотреть в разрезе нашей темы, когда ставишь цели, выделяется серотонин. Достигаешь их, в кровь впрыскивается дофамин. А окситоцин еще называют молекулой дружбы или молекулой любви. Он вырабатывается в частности, когда женщина кормит грудью, в том числе поэтому женщины более социальны, сильнее привязаны к детям. Еще уровень окситоцина растет, когда мы обнимаем, целуем приятного человека или просто близко общаемся с ним. Также мощный всплеск гормона происходит во время оргазма. Наш мозг это отмечает и стремится повторить процесс. Кстати, еще несколько фактов по этой важнейшей теме. Природа интересно устроила. У мужчины оргазм длится 10-15 секунд, у женщины около 26. А где в мозге находится точка, отвечающая за ощущение оргазма, знаете? Чуть выше правого уха, примерно в том месте, куда военные прикладывают руку, отдавая честь. Здесь сконцентрированы нейроны, отвечающие за оргазм. Мартин Селигман. Успех равен сумме положительных эмоций, смысла жизни, вдохновения, отношений, достижений. Выдающегося психолога Селигмана называют отцом позитивной психологии. Я ее сторонник. Искренне рекомендую купить книги Селигмана и внимательно изучить. Его подход противоположен воззрениям Фрейда, пытавшегося решать проблемы людей долгим копанием в темных закоулках их подсознания. Селигман концентрируется не на плохом, а на хорошем. Положительных эмоциях, смысле жизни, отношениях между людьми, вдохновении и достижениях. Мой пес Торсон. Успех? Значит, здоров, сыт и погулял с хозяином. Большего ему не надо. Испанский мастиф весит больше меня, но добрее существа я не встречал. Стыдно даже бывает. Выходишь гулять? Выбегает какой-нибудь шумный мопс, раз в десять меньше Торсена, а тот поджимает хвост и убегает. Удивительное дело. От маленьких мосик сбегает, на собак средних размеров никакого внимания не обращает, но увидит гончую, борзую или крупную овчарку, держи его изо всех сил, сразу готов броситься. Неудивительно, ведь выводили мастифов для охраны от в Испании, чтобы дрались с волками. Соперники слабее их просто не интересуют. А вот моя собственная формула. Долго над ней размышлял. Использую ее для достижения своих собственных амбициозных целей. Авторская формула успеха Владимира Моженкова. «Успех равен сумме цели, знаний, таланта, усердия, помноженной на веру в себя». Расшифруем. Цели. В жизни должны быть глобальные, долгосрочные, среднесрочные и ежедневные цели. Все они важны и нужны. Знания. Уточню, полезные знания. Поставил цель. Теперь найди полезные знания, которые быстрее приблизят тебя к получению желаемого. Древнегреческий драматург, отец европейской трагедии Эсхил, писал... Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны. Допустим, вы продаете металл. Значит, должны знать металловедение, размеры труб, их состав, какие заводы производят и продают. А еще вам следует найти грамотных менеджеров и продавцов в компанию. Эти знания пригодятся, а от чтения учебников по стоматологии стоит отказаться. Если речь о бизнес-развитии... Покупайте качественные книги. Но будьте бдительны. За последние лет 10-15 в этой сфере издано множество откровенной макулатуры. Читаешь и думаешь, а как это вообще можно применить? Никак. Я написал книгу «Бизнес по чуть-чуть». 150 мелочей, которые помогут стать успешным руководителем. Мог бы пойти по пути многих современных авторов. Размазывать каждую мысль на целую книгу. Что-то важное сказал? и воды налил в страниц на 250. Так бы каждые два месяца новый том выпускал. Но нет, я сделал наоборот. Лишнее отжал, оставив 150 практических инструментов, чтобы можно было взять и использовать. Почему? Потому что гнать халтуру — еще одна вредная привычка. Если начинаешь гнать ее для других, то рано или поздно начнешь гнать ее и для себя. Талант или сильные стороны. Когда опираешься на свои сильные стороны, находишь любимое дело, тогда и обучаешься быстрее, и профессиональных высот сможешь достичь, а еще и удовольствие от работы получаешь. Красота. Усердие. Какое хорошее слово, да? Оно означает, что нужно вложить сердце и душу в любимое занятие. Без этого настоящий успех невозможен. Итак. Мы сложили составляющие успеха, а теперь перемножим их на веру в себя. Это важнейшая способность — верить в свои силы. И быть оптимистом. Точно знать, что завтра будет лучше, чем вчера и сегодня. На этой вере основаны все инновации и технологии, потому что любая инновация — это метод преобразования нынешней реальности в лучшую. И если ты пессимист, Ты просто не веришь, что такое возможно, следовательно, инноваторы из тебя никогда не получится. Именно поэтому правы те, кто говорят, что оптимисты правят миром. Я убежден, без веры не будет ни успеха, ни счастья, ни достижений в бизнесе. Ничего. Задание. А что такое успех для вас? Придумайте и запишите свою формулу.